Это меня ничуть не волновало, да и о вас самих я никогда не вспоминал. Двор обладает свойством реки Леты. Он заставляет нас забывать родных и друзей, находящихся в незавидном положении. И так я совершенно забыл о своей семье, когда однажды утром ко мне явился молодой человек, выразивший желание переговорить со мной наедине. Я повел его в кабинет, и, приняв за простолюдина, не предложил ему присесть, а спросил, что ему от меня угодно. «Разве вы меня не узнаете, сеньор Жильбла?» — сказал он. Но, как внимательно я к нему не приглядывался, все же вынужден был ответить, что черты его лица мне не знакомы. «Я ваш земляк, и родом из самого Авьедо!» — продолжал он. Мой отец, маскотельщик Бертран Мускада, сосед вашего дяди каноника, а я сейчас же вас узнал. Ведь мы сколько раз играли с вами. У меня остались весьма смутные воспоминания, а забавах моего детства отвечал я. Серьёзные дела, которыми мне пришлось с тех пор заниматься, вытеснили их из моей памяти. Я приехал в Мадрид, продолжал он, чтобы рассчитаться с клиентами моего отца, и здесь услыхал про вас. Мне сказали, что вы в силе при дворе и уже стали побогаче иного жида. Поздравляю вас с этим и по возвращении на родину непремену порадовать вашу семью столь приятным известием. Пришлось приличие ради спросить его, в каком положении он оставил моего отца, мать и дядю. Но я так холодно исполнил эту обязанность, что москательщику не пришлось восхищаться моей привязанностью к родственникам. Он мне это и выложил. Возмутившись моим равнодушным отношением к лицам, которые должны были быть мне особенно дороги, и будучи к тому же откровенным и грубым парнем, он сказал мне без обиняков: "Я полагал, что вы питаете к своим родным больше любви и нежности. Каким ледяным тоном вы о них осведомляетесь?" Можно подумать, что вы их совершенно предали забвению. Знаете ли вы, как они теперь живут? Отец ваш и мать все еще в услужении, а наш добрый каноник Хиль Перес, отягченный старостью и болезнями, находится почти при смерти. «Надо почитать родителей», — добавил он. «Раз вы в состоянии позаботиться о них, то советую вам, мой друг» посылать им ежегодно 200 пистолей. Этим вы обеспечите им спокойную и счастливую жизнь, а вас это не разорит. Вместо того, чтобы умилиться при таком грустном известии о своих родных, я только рассердился на дерзость этого человека, позволившего себе давать мне непрошенные советы. И если бы он проявил больше житейской сноровки, то, быть может, уговорил бы меня Но его откровенность только вызвала во мне возмущение. Он заметил это по моему мрачному молчанию, однако продолжал читать мне нарвоучение, в которых было больше езвительности, нежели христианского милосердия, что меня окончательно взбесило. Вы слишком много себе позволяете, господин Мускада, ответил я ему с раздражением. Уходите отсюда и не вмешивайтесь в дела, которые вас не касаются. Отправляйтесь к клиенту вашего отца и сводите с ним счёты. Не вам указывать мне на мои обязанности. Я знаю лучше вас, как мне поступить в данном случае. С этими словами я вытолкал москательщика из кабинета и отослал его во въезд торговать перцем и гвоздикой. Между тем то, что он сказал, не выходило у меня из памяти. И упрекая себя за дурные и сыновние чувства, я смягчился. Мне вспомнилась забота родных о моём детстве и воспитании, я подумал о том, сколь многим им обязан. Эти размышления вызвали во мне порыв признательности, который однако не привёл ни к чему. Неблагодарность вскоре заглушила его, после чего последовало полное забвение. Найдётся немало отцов, у которых есть такие идеи, корыстолюбие и тщеславие, овладевшее мною,